Тверская улица, дом 10. Филипповская булочная. Здание капитально перестроено по проекту архитектора Арсеньева в 1897 году. Из дома более раннего происхождения, 1830-е годы, принадлежало Дмитрию Ивановичу Филиппову, владельцу булочной и находившейся здесь же пекарне. Примерно в то же время, когда на Тверской процветали ювелиры Постниковы, эта часть улицы деятельно обживалась хлебопёками Филипповыми. Как-то генерал-губернатор Москвы Арсений Андреевич Загревский откушал на завтрак изделия Филипповых. Булку или пирожок сейчас уже установить трудно. И вдруг на зуб у градоначальнику попало что-то твёрдое и чёрное, отдалённо напоминающее таракана. Губернатор немедленно вызвал к себе предприемчивого булочника. Тот, не имея от страха на вопрос его сиятельства: "Что же это братьцу у тебя такое в булках?" тем не менее нашёлся, что ответить. "А изюм это. Тогда ешь". И с этого времени, как утверждают старожилы, в булочной Филиппова стали продаваться булки с изюмом. Красивая легенда свидетельствует, если и не об отсутствии должных санитарных условий выпечки хлеба, то уж точно о смекалке и хитрости делового человека. Известно, что наибольшего успеха в бизнесе добиваются варяги, а не коренные москвичи. У последних не хватает, вероятно, упорства, напора и нахальства. А также той самой хитрости. У родоначальника династии хлебопеков Максима Филиппова Всех этих качеств было в избытке, и многих других впрочем тоже. Калужский уроженец, он сам себя выкупил из крепостной зависимости. Кстати, подавляющее число миллионеров Российской империи имели крепостные корни. И в 1803 году пришёл завоёвывать первопрестольно. Нанялся работать хлебопёком, откладывал понемногу, а затем выкупил дышащую на ладан пекарню на Месницкой улице. Через полвека у Филипповых было уже три пекарни: одна на Тверской, а две другие на Пятницкой и Сретинке. Ассортимент был богатый: пироги обычные и с начинкой, сайки, ситники, булки, калачи, баранки, сухари, и всё это в различном исполнении. Пекли хлеб и для простого люда, и для царской фамилии. За отменное качество хлеба Филиповы стали поставщиками двора его императорского величества. Дела Максима Филиппова развивал его сын Иван, купец второй гильдии, кавалер ордена Святой Анны второй степени. Пойти к Филиппову стало на многие годы своеобразным московским паролем, означавшим покупку вкусного и свежего хлеба в магазине на Тверской, и не только на Тверской. А и в Петербурге, где в середине 1860-х годов открылись две Филипповские булочные, ну, разумеется, на Невском проспекте. Иван Филиппов хотел открыть свои магазины и пекарни в Сибири. Да только ездить туда постоянно было далеко и накладно. И потому он решил возить в те далёкие края свою продукцию. Едва выпеченный хлеб с пылу с жару замораживали, как ты по-своему, по филипповски, заворачивали в полотенца, а затем отправляли в неблизкий путь, например, в Иркутск. И самое удивительное, что при разморозке хлеб нисколько не терял своих качеств, производя впечатление только что вынутого из печи. В чём причина популярности филипповского хлеба, перешагнувшей далеко за границы Садового кольца? И до филипповых пекли хлеб Еще с петровских времен эта отрасль в Москве была отдана на откуп выходцам из Немеччины. Были и свои русские, пытавшиеся конкурировать с фарягами. Иван Филиппов — первый, кто не только заткнул немцев за пояс, но и потеснил их на рынке. Кое-что полезное и выгодное он перенял у них, а чего же пренебрегать-то опытом соперников. Главное, что Филиппов контролировал процесс производства, начиная с самого начала. Пшеницу и рожь он выбирал сам. Предпочитал закупать ее в Тамбовской губернии. Пристально следил за чистотой помола, поэтому и мельницы были свои, проверенные, выдававшие муку высшего сорта. В муку он не добавлял ничего, ни примесей, никаких тебе улучшителей и консервантов. Все натуральное, природное, свое. Да и цена была существенно ниже, ибо удавалось обходиться без посредников. Сами производили продукт, сами и продали. Хлеб в филипповских пекарнях пекли два раза в день, что обеспечивало свежесть продукции. Изучали спрос, чего народ хочет. Кому булку с маком, кому с кунжутом, а кому и с вареньем. Ну, чем не пример для современного отечественного производителя, работающего в условиях санкций? Вот так булочные и пекарни на Тверской стали образцом для развития хлебопекарного дела в России. Московские старики рассказывали о несосветном богатстве Иван Филиппова. Человек это был необычный. Его кабинет был обклеен катеньками, так называли денежные купюры. По городу филипповских лошадей все узнавали потому, что они были подкованы чистым серебром, по-царски. Когда из двора пекарни на Тверской выезжала телега с именинным пирогом, который заказывали Ивану Максимовичу богатые люди, то приходилось снимать ворота, так как пирог был таких размеров, что не входил в них. Зрелище это было удивительное. Вся Москва сбегалась посмотреть. Иван Филиппов, скончавшийся в 1878 году, 54 лет от роду, оставил своим сыновьям не только кабинет, обклеенный деньгами, но и солидное наследство по четыре магазина в обеих российских столицах. Дела отца продолжил самый смекалистый его сын, Дмитрий. Не прошло и двух десятков лет, как во дворе булочной на Тверской заработала фабрика с многочисленными цехами. Каждый специализировался на производстве отдельного вида продукции. сухарный, бараночный, пирожно-кондитерский, стародубского, рижского, петербургского, столового, чёрного, белого и шведского хлебов, а также калачный и расстегайный цеха. Ой, даже слюнки текут от одного перечисления. Объём филипповской продукции вырос в разы, а потому и магазинов требовалось больше. Телефонный справочник конца XIX века называет адреса На Сретинке, на Мясницкой, на Покровке, у Серпуховских ворот, на Пятницкой, на Долгоруковской, а самый главный свой магазин на Тверской Филиппов надстроил двумя этажами. Непрерывное производство, фабрика работала в три смены, обеспечивала собственная электростанция. Рядом с фабрикой В вполне сносных условиях жили и её работники, пользовавшиеся безвозмездным жильём, тут их и кормили, давали им бесплатную спецодежду, мыло, обязательно водили мыться в баню. Было медицинское обслуживание. Всего на фабрике трудилось более 1000 человек. Дмитрий Филиппов с благодарностью вспоминал своего деда Максима, основателя семейного бизнеса. Не скупился, заказывай поминальные панихиды в храмах на день его рождения и день смерти, ставил дорогущие свечи перед иконами. Да. Выгодный продукт для производства выбрал дед когда-то. Не зря говорят в народе: "Хлеб всему голова". А для нас хлеб это ещё и основной продукт питания, который едят и на первое, и на второе, и на третье. И так было всегда. Ржаной хлеб и до сих пор составляет, если не исключительную, то главнейшую пищу не самых зажиточных слоев населения Москвы, а потому выпечкой этого хлеба занято 334 хлебопекарни с 4503 рабочими, причем в 242 из них работало по 15 человек, вот так сообщала московская статистика в 1896 году. А уж простой люд и лютый, вовсе в трудные времена питался одним лишь хлебом. Есть и другая поговорка: не хлебом единым жив человек. Да, не хлебом, а ещё и чаем, и кофе. Вот Дмитрий Филиппов и задумался о расширении сферы предоставляемых услуг. Почему бы не устроить на первом этаже дома на Тверской фирменную кофейню, да ещё и шикарную её сделать, на европейский лад. Для этого Филиппов позвал архитектора Николая Ихенвальда, художника Петра Кончаловского и скульптора Сергея Канёнкова. После открытия кофейня в 1907 году она быстро завоевала признание. А вот Владимиру Гиляровскому это место с зеркальными окнами, мраморными столиками и лакеями в смокингах не нравилось и упоминалось им как вшивая биржа. Если в булочной вокруг горячих железных ящиков стояла постоянная толпа, жующая знаменитые филипповские жареные пирожки с мясом, яйцами, рисом, грибами, творогом, изюмом и вареньем, публика, от учащейся молодёжи до старых чиновников в афризовых шинелях и от расфраченных дам до бедно одетых рабочих женщин, то всегда-то ими вшивой биржи Были совсем иные люди. Их мало кто знал, зато они знали всех. Но у них не было обычая подавать вида, что они знакомы между собой. Сидя рядом, перекидывались словами. Иной подходил к занятому уже столу и просил, будто у незнакомых, разрешения сесть, любимое место подальше от окон, поближе к тёмному углу. Эта публика, аферисты Комиссионеры, подводчики Краш, устроители темных дел, агенты игорных домов, завлекающие в свои притоны неопытных любителей азарта, клубные арапы и шулера. Последние после бессонных ночей, проведенных в притонах и клубах, проснувшись в полдень, собирались к Филиппову пить чай и выработать план следующей ночи. У сыщиков, то и дело забегавших в кофейную, эта публика была известна под рубрикой «Играющие». В дни бегов и скачек, часа за два до начала, кофейня переполняется разнокалиберной публикой с беговыми и скаковыми афишами в руках. Тут и купцы, и чиновники, и богатая молодёжь, все заядлые игроки в тотализатор. Они являются сюда для свидания с играющими и жучками, за всегдатыми и подромов, чтобы получить от них отметки, на какую лошадь можно выиграть. Жучки? их сводят шуллерами и начинается вербовка в игорные дома. За час до начала скачек кофейная пустеет. Все на ипподроме, кроме случайной пришлой публики. Играющие уже больше не появляются. С ипподрома в клубы, в игорные дома их путь. Играющие тогда уже стало обычным словом, чуть ли не характеризующим сословие, цех, дающий, так сказать, право жительства в Москве. То и дело, полиции при арестах приходилось довольствоваться ответами на вопрос о роде занятий одним словом «играющий». Вот дословный разговор в участке при допросе весьма солидного франта. «Ваше занятие?» «Играющий». «Не понимаю. Я спрошу вас, чем вы добываете средства на жизнь?» «Играющий я. Добываю средства игрой в тотализатор. В императорских, скаковом и беговом обществах». карты имею, как сами знаете, выпускаемыми императорским воспитательным домом Играев игры, разрешённые правительством. И отпущенный прямо шёл к Филиппову пить свой утренний кофе. Но доступ в кофейню имели не все. На стенах пестрели вывески: собак не водить и нижним чинам вход воспрещается. Вспоминается один случай. Как-то незадолго до Японской войны у окна сидел с барышней ученик военно-фельдшерской школы, погоны которого можно было принять за офицерский. Дальше, в другого окна, сидел, углубясь в чтение журнала, старик. Он был в прорезиненной, застегнутой у ворота, накидке. Входит, гремя саблей, юный гусарский офицер с дамой под ручку. На даме шеляпа, величаной чуть ли не с аэроплан. Сбросив швейцару пальто, офицер идёт и не находит места. Все столы заняты. Вдруг взгляд его падает на юношу военного. Офицер быстро подходит и становится перед ним. Последний встаёт перед начальством, а дама офицера, чувствуя себя в полном праве, садится на его место. Потрудитесь оставить кофейную. Видите, что написано? указывает офицер на вывеску. Но не успел офицер опустить свой перст, указывающий на вывеску. Как вдруг раздается голос. «Корнет, пожалуйте сюда!» Публика смотрит. Вместо скромного в накидке старика за столиком сидел величественный генерал Драгомиров, профессор военной академии. Корнет бросил свою даму и вытянулся перед генералом. Потрудитесь оставить кофейную. Вы должны были занять место только с моего разрешения, а нижнему чину разрешил я. Идите. Сконфуженный Корнет, подобрав саблю, задропился к выходу. А юноша военный занял своё место у огромного окна с зеркальным стеклом. Даже странно, что среди посетителей вшивой биржи наш оберзнайка и король московских репортёров А так и Гелеровского аттестовал Чехов, не заметил Владимира Маяковского, в молодости любившего полакомиться филиповскими пирожными. В это время поэт поступал в училище живописи, ваяния и зодчества и брал уроки у художника Петра Келина, вспоминавшего. Осенью 1911 года Маяковский второй раз держал экзамен в школу живописи. На экзаменах обычно рисовали обнажённую фигуру и гипсовую голову. Давали по 3 часа на каждую работу. Экзамены продолжались 6 дней. Я всегда в эти дни очень волновался за своих учеников, не спал ночей. И вот приходит экзамен у Маяковского. Пётр Иванович, ваш правда. Помните, как вы учили делать обнажённую натуру? Я начал от пальца ноги и всей силуэт фигуры очертил одной линией. положил кое-где тени. И вот, в фигурном классе его действительно приняли сразу в фигурный класс, так что он, как я ему и говорил, года не потерял. После его поступления в школу живописи я часто встречался с ним в кафе Филиппова. С ним всегда было интересно беседовать. Он был очень интуитивный человек, всегда говорил: "Ах, чёрт факты. Что вы мне факты суёте? Вы должны сами чувствовать, что правда, а что неправда. Придумайте что-нибудь сами, и это будет правдиво.